Глава девятая «Чёрные простыни, какая пошлость!» — сказала Зоя и выпустила кольцо дыма. Кольцо вышло ровным, оно медленно поднялось и разбилось о тёмный потолок. «Ну, хоть зеркала над кроватью нет», — задумчиво ответил капитан. «Может, ты зря?» — усмехнулась девушка и устроила голову поудобнее на плече Ивана. «Обещаешь мне ответить на один вопрос абсолютно честно?» смотря на какой. После небольшой паузы ответил он. — Нет, обещай. Зоя повернулась и цапнула Ивана за ухо. Тот не отреагировал. — Что за вопрос-то? — У тебя нет жены, это сразу понятно. А вообще, встречаешься с кем-нибудь? — С тобой же. — Я серьезно. Зоя стукнула Ивана кулачком в бок. — Серьезней некуда. Девушка надулась и замолчала, грозно сверкая черными глазищами. — Ну, без шуток. Кроме тебя у меня последние пару лет никого не было, — соврал Иван, тактично умолчав о культурологии. — Ну, раз так, — сказала Зоя, достала ком, включила камеру и, прижавшись посильнее, стала снимать их вместе. Иван отвернулся и прикрыл лицо рукой. — Не надо, выруби. — А что не так? — Выключи, а то сейчас отберу. м, -м, -м такой брутальный, завлекательно. — Теперь специально не выключу, — промурчала девушка. — Ничего завлекательного. — Фу, какой! — Зоя заскучала и убрала ком. Потом приподнялась, взяла из вещи свой металлический кругляш и стала ловко крутить его между пальцами. — Это из-за службы, — спокойно сказал Иван. — Увидит, кто это, и видео сможет причинить вред тебе, целясь в меня. — Так ты меня защищаешь? Фу, мой герой! Зоя протянула правую руку и вцепилась в ногу Ивана. Когти у нее были острые, как у кошки. — Сарапины у меня на спине наверняка теперь есть, — подумал он. — А это что? Капитан указал на железку, которую так ловко крутила девушка. — Это монета, талисман мой. «Приносит удачу». «Как-то она тебе не сильно помогла с машиной». «Ты думаешь?» — усмехнулась девушка. Ее когти вцепились сильнее. Иван все еще не реагировал. «То есть ты честно ни с кем не встречаешься?» «Я навела справки про тебя. Вчера тебя видели в кашалоте с какой-то шикарной шатенкой». «А еще с брюнеткой. Я мужчина хоть куда. Вчера сразу с двумя встречался». — Погоди, а что это значит, ты навела справки? Зачем? У кого? — Ну, ты мне понравился, вот и поинтересовался, — земнув сказала Зоя, приезжавшись к Ивану. — Честно, честно? Ни с какими шикарными шатенками не встречаешься? — Честно, шикарные шатенки не в моем вкусе. В моем вкусе злобные, кусючие, раскосы и разноцветные брюнетки. Он резко повернулся и ухватил Зою. Та стала вырываться. «Пусти, дурак!» Выбравшись из объятий, она поднялась и засобиралась. Иван наблюдал, как она облачается в свои женские доспехи. Наводила справки. Врезалась броневик, приглашала на ужин. «Кто ты, Зоя?» Та молчала и натягивала кожные штаны. «Если бы машина была попроще, я бы решил, что ты наемница, частный детектив или из Департамента внутренних расследований». Зоя фыркнула. Спрашивала про шатенку, плюс красное кац... ты из Корпов? Диана, твоя мачеха?» Зоя не отвечала, молча расчесывая свои разноцветные волосы, глядя в камеру кома, как в зеркало. «Мы еще увидимся?» — потянувшись, спросил он. Девушка подошла, наклонилась, чмокнула Ивана в нос. «Вряд ли». развернулась и быстро вышла из номера, хлопнув дверью. «Может быть и хуже», — философски сказал Иван. «Надо тоже одеваться. Скоро истечет оплаченное время номера в отеле. Ну что ж, подъем, пехота». Добравшись до своего дома, Иван зашел в квартиру, снял галстук и рубашку. Повалился на кровать, прокручивая в голове приятные моменты сегодняшней ночи. Со стены на него... осуждающе смотрела поющая девушка с плаката. Настроение резко испортилось. Поднявшись, он подошел к плакату и долго смотрел на него. Потом тяжело вздохнул, хотел снять постер, но передумал и просто завесил его плащом. Солнце освещало комнату отдыха. Иван задумчиво разглядывал свою кружку с кофе. «Помыть ее, что ли?» Чингис вчера не нашел никаких наркодилеров с такой кличкой, как Дэд Моррус. Вообще ничего похожего. Впрочем, ночью пришло сообщение об идентификации двух персонажей с видеофимы. Иван отправил поговорить с ними Николая и практиканта Рыбкина. Пусть потренируются. Можно было ехать самому, но зачем еще существуют младшие дознаватели и практиканты? правильно, чтобы капитан Зимородков поспал лишний час. «Вань, будешь?» Ольга протягивала капитану яблоко. Иван поблагодарил, взял его и положил рядом со своей дымящейся кружкой. Анзор, сидящий на диванчике и читающий что-то со своего кома, фыркнул. «Кстати, Зимородков, я слышал, ты позавчера бандитов расстрелял. В клочья. По заверению народа один против двоих. Причем...» как выяснилось, полных отморозков, на которых гора трупов. «Повезло», — сказал Иван и отхлебнул кофе. «Что-то забыл у нас тут. Тебе в ГБР надо. Нацепил броню, пулемет в руки и вперед». Иван ничего не ответил, просто немного отвернулся и глотнул кофе. «Зимородков, а Зимородков, как тебе такая мысль?» Не хотел успокоиться Анзор. «Так, завязывай». — вмешалась Ольга. — Угомонись. — Женщина, а ты что за него впрягаешься? Он сам ответить не может. — Еще слово, — прошипела Василькова. — И тебе конец, Анзик. Я тебе покажу. Такую женщину век не забудешь. Обстановку разрядил вломившийся в комнату отдыха Чингис. — Там подвижки по нашему Деду Морозу, — сказал он напарнику. — Пойдем. Иван молча вышел из комнаты. Ольгино яблоко так и осталось лежать на столе нетронутым. Разглядывая данные, которые прислал на патриарх напарники шли по парковке к своему броневику. В связи с внезапным потеплением снег превратился в коричневую кашу. Чингис двигался скачками, прыгая через лужи. Иван глянул на него и усмехнулся. Итак, Василий Угрюмов, 48 лет, ранее судим по 159-й статье «Мошенничество». Лицензия на продажу наркотических веществ категории А, Б, Г. Трёхмерное фото. Налоговая декларация. Последняя проверка была год назад. Хм. Ну, посмотрим, что там за Василий Угрюмов. По косвенным данным, это и есть Дед Мороз. Ну, или Дед Мороз, скорее всего. Но Родослав перед смертью сказал, что билет в море ужаса он нашёл где-то рядом с ним. Иван решил, что никому не будет хуже, если они Посмотрит, что там да как. Вдруг что-нибудь интересное наклюнется. Именно так, шатаясь вокруг, он вышел на клуб-кошелот. Да, лишнее дело не раскопал, но зато теперь у него есть неплохой источник дополнительного дохода, еще один информатор, да и просто приятное место для отдыха. «Чингис, свяжись с Булкой. Если он не занят сейчас, пускай спускается». Внезапно завибрировала перчатка кома, высветив имя звонившего. чингиз заглянул через плечо, цыкнул. «Патриарх». Капитан отключил звук, который издал робот, неприятно щелкнул в ухе. «Принять вызов». «Иван, я не заметил вас внутри здания. Вы далеко? Не могли бы вы зайти к полковнику Булатову? Он вас вызывает. Спасибо, до свидания». «Зимородков, я, кажется, тебе прямо сказал, дело закрыто. Какого чёрта ты загружаешь мощности из скина и тратишь его время?» «Это другое дело», — осторожно ответил Иван. «Очень интересно. И какое?» — ласковым голосом спросил полковник. «Тут Ивану надо было быть очень аккуратным. Прямой запрет заниматься этим делом был бы очень некстати». «Я получил информацию», — аккуратно сказал Иван. что по некоему адресу происходит жестокое обращение с искличами. От кого получил? От информатора, анонимного, поспешил добавить капитан. Андрей Петрович, мы обязаны реагировать на такого рода заявления. Балатов помолчал, потом тихо сказал. Зимородков, давай без самодеятельности, а? Андрей Петрович, ну, пожалуйста, сейчас затишься. А что, если эта штука рванет, когда у нас будет завал? и нечисто там чует он блин плохо то как ладно сгоняй но если ты мне привезешь оттуда висяк убью нафиг полковник погородил ивану кулачищем иван впервые за очень долгое время искренне улыбнулся ловко орудая палочками иван ел лапшу с курицей в забегаловке у чу было полно народу Играла тихая китайская музыка. «Я вот чего не пойму. Как кони вчера продули-то?» — возмущенно прогремел булка. «С таким составом! Да против нано оно! И это в свободной-то лиге! У них же госфарма в спонсорах! У них там такой должен быть допинг! а Остальным даже присниться не сможет, чего они там с химией вытворяют!» Они же в каждой рекламе это говорят, мол, у нас самый крутой спортивный допинг. Булка раздосадованно стукнул бронированным кулачищем по столу. — Братишка, да угомонись, на тебя вон народ оборачивается, — сказал Чингис. Булка раздраженно замолчал, глаза его пылали. Он оглянулся, потом нахохлился и сложил все свои четыре руки на груди. — Чингис, а как ты себя чувствуешь-то? Ну, после того. Решил сменить тему булка. — После чего? — Ну это, когда ты в гараже окукливаться начал и гнездо пытался свить. Иван, услышав фразу большого робота, фыркнул. — Вот вообще не до смеха, напарник, — возмутился, глядя на капитана Чингис. — Хотя, по правде говоря, не помню ни черта. Говорил же. Вот мы вошли в гараж, а вот я с плащом на голове на стуле сижу. Неприятные ощущение А теперь как себя от того? — Да нормально вроде все. Полная диагностика прошла без проблем. — Боюсь я вот что, — мрачно и тихо сказал Булка. — Когда все понятно, это значит все понятно. А потом вроде ничего не делаешь, и тут — бац! — вокруг трупы. Ну, например, и я к стулу привязан. — Ой, опасаюсь. Нехорошо это. Музыка замолчала, и забегаловка наполнилась звоном посуды, вжиканьем сервомоторов, разговорами и громким чавканьем китайцев в углу. «Ладно, господа, поехали», — подал голос Иван. «Наша цель — просто посвятить лицом, поспрашивать о разном, посмотрим, начнёт ли наш наркодилер нервничать. Чинго, будь внимателен. Булка, ты должен быть угрюм и страшен». «А, это я могу». Радостно сказал большой робот. Слушайте меня внимательно, сказал маленький человек. Его стеклянные глаза, издавая негромкое жужжание, сфокусировались на стоящих перед ним роботах. Меня предупредили, что к нам едет у неё очередная проверка из департамента расследований. Роботы стояли молча и не двигаясь. Только их головы, сделанные в форме стальных черепов, синхронно поворачивались следуя за малейшим движением человека когда только василий с ними познакомился эта их манера несколько пугала но ко всему привыкаешь альфа железный палец человека уткнулся в грудь одного из роботов встанешь у двери не забудь надеть маску встречай всех вежливо и спокойно жаклин и люпус стойте в каморке все трое проверьте оружие если что то пойдет не так Триггер. Сейчас подождите секунду. Вы знаете, что делать. На волнах нашей пиратской радиостанции дайджест мировых новостей. Бла-бла-бла, лихорадка в Южной Америке, бла-бла-бла, война на Ближнем Востоке, бла-бла-бла, очередной кризис в странах с вечным кризисом. Мы сделали все, что смогли. А теперь о действительно интересном. Корпорация Биотачи начинает продажу линейки препаратов для биомодинга. Кроме унылой мышечной массы, вы можете себе отрастить эльфийские ушки, кошачьи глазки, лисий хвостик, а совсем для экстремалов». Иван выключил радио. Броневик остановился недалеко от входа в магазин. Никто не торопился выходить из машины. Было не очень людно. Под разрушенным мостом жгли в бочках мусор, какие-то утырки. Рядом грелись несколько больших беспородных собак. Повсюду валялись пустые бутылки, обрывки пластика, разорванное тряпье. Над стальной дверью, кроме камеры, висела неоновая надпись «Психостимуляторы и легальные наркотики». Причем слова «стимуляторы и легальные», в отличие от остальных, были маленькие и не светились. Иван подумал, что так и было задумано. По направлению к двери шел скрюченный мужик в синей толстовке с глубоко надвинутым капюшоном. Пройдя под огромным граффити Dead Morris, он увидел чёрный броневик департамента. Вздрогнул, развернулся и всё ускоряясь пошёл в другую сторону. Проводив его взглядом, Иван сказал: "Пошли". Выходя из автомобиля, капитан заметил, как вскинулась отдыхающая рядом собачья стая. Уши встали торчком, взгляд внимательно скользил по чужакам. Чингис поправил висящий на поясе шокер. Самый здоровый пёс Заворчал и отвернулся. Остальные, поглядев на вожака, успокоились и снова свернулись грязными лохматыми клубками. Как-то не похоже на жирный район, о котором вещал Варфоломей. Стальная дверь приоткрылась и дознавателей впустил внутрь из клич какой-то странной, незнакомой модели. Он молча отступил, пропуская и указал внутрь лавки. Что-то с ним было не так. Чингис внимательно всматривался в привратника, пытаясь разобраться, что его смутило. В углу комнаты находилась массивная стойка, закрытая толстой решеткой. За ней сидел небольшой продавец. Издалека его можно было принять за маленького робота. Часть головы, глаза, руки, шея его были искусственными. Недорогие аугментные конечности, почти ни в чем не уступающие настоящим, появились всего несколько лет назад. Люди только начинали использовать эту новинку. Выглядел человек хоть и необычно, но не экзотично. «Василий Угрюмов?» — начал разговор Иван. чингиз встал рядом с напарником, иногда оглядываясь на робота, но стоял у входной двери. Булка же пострашнее нахохлился и встал, облокотившись у стены сбоку. Человек за стойкой разулыбался и заговорил заискивающим голосом. «Ого, я вижу, серьезные клиенты пожаловали. Чем могу?» «Департамент расследований», — сказал Иван, показывая вспыхнувший золотым жетон. «Тут недалеко произошло убийство бездомного. Ничего не слышали?» «Ой, тут такое случается, особенно среди бездомных», — философски сказал продавец. «А конкретней?» «Да нет, ничего такого». «Уверен?» «Уверен». Немного подумав, ответил Угрюмов. — Жаль, ну, не смею вас больше беспокоить. Иван кивнул и повернулся, чтобы уходить. «Ну, — он Кстати, вы же специалист по психостимуляторам. А ничего для роботов нет? А то вот у меня напарник интересуется. Чингис смущенно разулыбался и сделал глупую физиономию. — Для исключий совсем мало, — задумчиво произнес продавец. — Есть тоник, есть слайдер. «Ну, тоник — это ерунда, а слайдер — это что?» — заинтересованно спросил Чингис. «По-другому называется скользун или тормозуха. Не слышали?» «Притормаживает отключение прерываний. Принимаете и полируете высокооктановым топливом. Сразу двадцать первое прерывание ловите, и вас не отпускает пару минут. Говорят, классная штука. Но она ограниченно годная. Тут инструкцию надо четко соблюдать». «Продлевает же любое прерывание, поэтому высший пилотаж...» «Сами понимаете, что...» — Угрюмов подмигнул. «Но если случайно сработает четвертое прерывание, то все. На капремонт сразу можно. Я заранее предупреждаю, чтобы эксцессов не было. Надо будет подписать, что согласны с условиями». «Не, ну это перебор. А некро нету?» «Я думал, вы серьезно...» — резко поскучнял наркодилер. — Что за детский развод? У нас запрещенных наркотиков нет. Все согласно лицензии. Хотите, вам покажу. Все пошлины, уплачены, налоги в полном объеме. — Прошу извинить моего напарника, — вмешался Иван. — Профессиональная деформация. — Еще раз извините Я вижу, вы серьезный специалист. — А ни разу не встречали такую вещь? Капитан вывел на ком изображение желтой карточки с пикселевым узором, той, что удалось частично заснять на мусорном заводе регистратором Чингиза. Угрюмов посмотрел на изображение, потом со спокойным видом, глядя прямо в глаза Ивану, сказал. «Не знаю. Впервые вижу». Капитан краем глаза увидел, что Чингиз медленно кивнул, а это значит, что наркодилер врет. «А мне кажется, вы нас обманываете», — улыбаясь, сказал Иван. «Посмотрите внимательнее попробуйте вспомнить, иначе мы будем вынуждены пригласить вас в департамент на приятную и долгую беседу». Наркодиллер внимательно всмотрелся в изображение. Его глаза зажужжали, фокусируясь. «Ах, такое! У меня есть похожее!» «Сейчас, подождите секунду!» громко сказал Угрюмов, наклоняясь за стойку.